Глава пятьдесят четвертая Хант резко затормозил, крутанул руль вправо и почувствовал, как его заносит. Быстро остановить идущую на большой скорости тяжелую машину – дело непростое. Задние колеса прошуршали по гравию, вылетели на грунт, и седан затрясло, как на стиральной доске. На полукруге заноса Хант успел заметить и эскалейт с помятым крылом, и распахнутую переднюю дверь, и темноту за ней. Он отжал сцепление, выскочил из машины и рванул, что есть сил, через двор, вытаскивая на ходу оружие. Горячий воздух ударил в лицо. До крыльца десять футов. По земле заметались тени. Ворвавшись в комнату, он увидел Кэтрин, связанную, на полу. Рот закрывала серебристая лента, и она шумно втягивала воздух через нос. Джонни, бледный и грязный, лежал неподалеку. На окровавленном в синяках лице застыло выражение ужаса. Рядом мешком с костями валялся Холлоуэй, то ли уже мертвый, то ли умирающий. Над ним с металлической двухфутовой трубой в руке стоял Фримантл. Весь в шрамах и крови, голый по пояс. Со свирепым лицом он выглядел на все сто бандитом и убийцей. Понять, что здесь происходит, было не труднее, чем сложить два и два. Свинцовая труба, шлакоблок — то же самое. Дуло ушло вправо. «Нет!» — прохрипел Джонни. Но Хант уже спустил курок. Он выстрелил лишь один раз и попал, куда целился. Выстрел не на поражение. Хант хотел лишь обезвредить великана, но оставить его в живых. Фримантл пошатнулся. Сделал шаг назад, но устоял. Держа его на прицеле, Хант подошёл ближе, но Ливай не проявил ни малейшей агрессии. Смятение и рассеянность сменились чем-то похожим на радость, и лицо как будто озарилось светом. Он поднял руку с разведенными пальцами, посмотрел мимо Ханта на ясное голубое небо и высокое желтое солнце, и еще успел произнести одно слово: София. А потом колени подогнулись, И гигант умер еще до того, как его тело рухнуло на пол.